Кантелео, Франция, год 1356-й, от Рождества Христова. Весть о приезде епископа разнеслась быстрее, чем тот успел подъехать к воротам графского особняка. Любопытствующие селяне предпочли скрыться в домах и разглядывали гостей издалека, стараясь при этом не попасться ему на глаза. Обыкновенно люди высыпали на улицу на встречу епископу и просили у него благословения. Однако Контильон Ларан, будучи судьёй святого официума, вызывал скорее опаску. Прислуга на конюшне быстро приняла у Ларана и его сопровождающих лошадей. Они же без промедления указали, где вход в здание, объяснили, как пройти в главную зал, где господа привыкли принимать гостей. И на перебое уверили, что о его приезд де сразу доложит. Привычным движением судья Лоран несколько раз сосенил растерopных слуг крестным знамением, тихо проговорив слова благословения. Те смиренно склонили головы перед служителем церкви, принимая его благосклонность. Лоранс с лёгким облегчением отметил, что никаких странностей ему в глаза не бросается, и постарался настроить себя на положительный исход, приказав стражникам ждать его во дворе особняка, пока сам направился к главному входу в здание. Скорость, с которой в этом месте распространялись вести, была просто удивительной. Когда Лоран вошёл в залу, дверь, которую ему почтительно открыли слуги, там его уже ожидали. Под длинным столом, на котором стояли резные подсвечники со свечами, замерли две служанки по первому велению готовые нести к столу угощение. На стенах висели изысканные гобелены, одновременно украшающие помещение и сохраняющие тепло. На дальне от входа в стене располагалось большое стрельчатое окно, верхняя часть которого, помимо обычного дутового стекла, была покрыта тонким витражом, изображающим какое-то вьющееся растение. В окно лился яркий дневной свет, на фоне которого виднелось два высоких тёмных силуэта, чьи черты было сложно разглядеть. Они переговаривались в тот момент, когда контильон Лоран вошёл в помещение, но тут же замолкли одновременно, обернувшись к нему. "Ваше преосвященство!" громко и удивительно радостно воскликнул один из них, быстрыми шагами направившись к нему. "Добро пожаловать в мой дом! Ваш визит большая честь для меня!" От удивительной энергичного напора молодого человека, который выглядел совсем не так, как представлял Соларано в мыслях, епископ на миг даже замер. Это был высокий, тонкокостный и худой, немного небрежный, но удивительно активный молодой человек с несколькими растрёпанными светлыми волосами и характерной для юной горячности улыбкой. Алларна ожидал увидеть откормленного графского отпрыска, но чьё изначально щедушным телом от изысканных кушаний наросли излишки плоти, не до конца обратившись в сильные мышцы, даже несмотря на фиктавальные тренировки. Однако Гийом де Контельё сумел удивить его. Во втором человеке, державшемся чуть поодаль от молодого графа, Лоран, бросив мимолётный взгляд в сторону, узнал Анселя де Кутта. Сто ль, уважаемые служители церкви, никогда прежде не посещали наши земли, смиренно продолжил Гийом де Контельо, который, казалось, наслаждался затягивающимся молчанием. По крайней мере, с моего рождения для нас это целое событие. Он вновь широко улыбнулся, его улыбки это читался искренний восторг. «Надеюсь, местные жители не сильно утомили вас просьбами о благословении. Не держите зла, прошу. Здешние люди простодушны и иногда бывают навязчивыми». Епископ изучающе смотрел на графа. Читать в его душе оказалось не так просто. Его радость казалась искренней, но Лоран чувствовал, что в комнате сгущается напряжение. «Благодарю», — произнес он в ответ. «Благодарю». Да благословит вас Господь, ваше сиятельство. Рад знакомству. Он перевёл взгляд за плечо графа и кивнул. Доброго дня, мсье Ансель. Как всегда сдержанный учитель фехтования почтительно кивнул и подошёл чуть ближе. Лоран без стеснения стал разглядывать обоих встречающих. Гийом до кантелеоу учился дружелюбем, не переставая широко улыбаться. Вставший за его правым плечом Ансель де Кут напротив, был мрачен и смотрел на епископа чуть сощурив глаза. В отличие от своего ученика, он приездом судей инквизиции был явно обеспокоен. "Почему вы всё же решили приехать сюда?" этот немой вопрос буквально читался в его глазах. Лоран внимательно посмотрел на него. Как бы мне ни хотелось явиться сюда исключительно ради благословения местного населения, мой визит обусловлен несколько иной причиной. Он перевёл взгляд с Гийома на Анселя и обратно. Остановившись на юном графе, он посерьёзнил. На ваши владения, на некоторых жителей пришло несколько доносов в руанское отделение инквизиции. Граф Гийом. произнёс он ровным голосом, хотя угроза невольно зазвучала в нём. Подозреваемый в такие моменты нередко выдаёт себя, и Ларан внимательно изучил реакцию этих двоих. Гийом слушал, не перебивая, и, услышав о доносах, лишь удивлённо приподнял брови, не выказывав никакого страха. Ансель, хоть и не поменялся в лице, всё же едва заметно напрягся, и это не укрылось от взгляда Ларана. Даносов, чуть усмехнувшись, переспросил Гийом: "И в чём же обвиняют, как вы выразились, некоторых жителей моих владений?" Лоран проигнорировал вопрос, как игнорировал их всегда, от подозреваемых в ереси. Инквизитор, дабы не дать еретику извернуться в свои лжи, никогда не заявлял ему прямо, в чём именно его обвиняют. "Граф Гийом," Я слышал, не так давно в особняке велись некоторые строительные работы. С чем они связаны? молодой человек хмыкнул. Хм. Видите ли, лишь недавно я получил возможность вплотную заняться делами Контелло и близлежащих земель, ваше преосвященство. Мой отец, да благословит его Господь на войне, Всегда был довольно сдержанным в делах. Для него всегда более привлекательным казалось то, что проверено временем и много лет работает без нареканий. Я поддерживаю его в некоторых подобных вопросах, но боюсь, состояние некоторых помещений нашего дома, а также дела близлежащих деревень требуют изменений, тенденции к которым диктует нам само время». Лоран недоверчиво прищурился. «Что вы имеете в виду?» Война время диктующей перемены ваше преосвященство. Она требует укрепления стен, оборудования помещений, предназначенных для складов с припасами и оружием. Он замолчал, пристально глядя на епископа. Вы так и не сказали, с чем именно связаны доносы ваши преосвященство. Неужто с тем, что я, как благоразумный хозяин этих земель, хочу максимально обезопасить Контэлёт вражеских налётов англичан? Он усмехнулся. Что ж, тогда можете смело арестовать меня за это, ибо я невиновен. Он с вызовом вздёрнул подбородок, не переставая при этом улыбаться. Лоранн нахмурился. Не стоит бросаться такими фразами в присутствии инквизитора, молодой человек, подумал он, но вслух ничего не сказал. Ходят слухи, Вы ваша семья соблюдаете довольно строгий пост, мягко произнесла Ран. Это так? Разве не важно вовремя подготовиться к голодным временам и уметь держать меч даже в состоянии, когда твоё тело истощено недоеданием? Вновь усмехнулся граф. Простите ваше преосвященство, но я всё ещё не понимаю, в чём именно меня обвиняют некие доносчики. Кстати, могу я полюбопытствовать, кто они? Нет. Не можете, холодно отозвался Ларан. Гийом вдруг преисполнился покорности и смиренно опустил голову. В уголках его губ всё ещё играла улыбка, однако теперь она казалась немного виноватой. Так не принято, верно? печально усмехнулся он. Прошу простить мне моё невежество, ваше преосвященство. Вы верно явились сюда исключительно как инквизитор и хотите выяснить у меня все подробности, касающиеся доносов. А я прежде никогда не имел дел с инквизицией и не представляю себе, каким образом должна вестись эта беседа. Но уверяю вас, я готов отвечать на все ваши вопросы, какими бы они ни были. Видит Господь, я чист в своих помыслах и готов доказать это вам. Приказывайте, ваше преосвященство, и я повинуюсь. Если я чем-либо оскорбил Господа и святую церковь, я готов понести наказание. Ларана искренне удивила такая перемена в настроении молодого графа. Ансель де Кути вовсе был ошамлён. Он застыл с напряжённым лицом и округлёнными глазами, глядя в затылок Гийома. "Ну что ж, посмотрим, насколько ты чист в своих помыслах. Но для этого останемся наедине". подумал Лара. Что ж, для начала я хотел бы поговорить лично с вами, ваше сиятельство, один на один, спокойно сказал он. Я прошу всех остальных покинуть помещение. Гийом понимающе кивнул и махнул рукой, чтобы слуги удалились. Вы слышали его, преосвященство, воскликнул он. Все вон. Ансель пожал губы. Если позволите, обеспокоенно начал он: "Я бы хотел присутствовать. Его сиятельство граф де Контельо, ныне пребывающий на поле брани, приказал мне: "Ансель, ты же слышал его преосвященство. Уходи!" вдруг резко сказал Гийом, переводя на него неожиданно холодный взгляд. Ансель округлил глаза и сглотнул. "Я лишь... Тебе что, дважды повторять? Уходи и дай нам поговорить, не задерживай." Или мне велеть слугам тебя вывести?" рявкнул Гийом, не терпелио махнув рукой на дверь. Он скорбно посмотрел на епископа. "Прошу простить его дерзость, Ваше преосвященство. Видите ли, особое положение иногда не идёт на пользу некоторым слугам". Ансель Замер, не в силах сдержать удивления, отразившегося на лице, но затем повиновался. Устраивать перепалку на глазах у судей инквизиции, выясняя, чем вызвана такая внезапная грубость, явно не стоило. Ситуация и так была напряжённой, не зачем было её усугублять. Ансель, не оборачиваясь, вышел из зала, недоумевая и пытаясь понять, что произошло. Таким тоном Гийом не говорил с ним никогда, даже в день встречи, когда всячески старался нагрибить. Гийом Оставшись с епископом в зале, дружелюбно улыбнулся. «Не хотите ли присесть?» — он приглашающе махнул рукой. На миг запнувшись, Кантильен Лоран кивнул и присел на ближайший стул. «И вправду дерзкий юноша», — подумал он. То, как Гийом обратился к учителю, поразило епископа. По рассказам Анселя складывалось впечатление, что отношения с учеником у него другие. Я ведь думал, что они дружны, продолжал думать Ларан. А выходит, граф относится к конселью как к безродному слуге и тешит своё тщеславие, платя ему деньги. Вот уж не самая благодатная почва для передачи друг другу религиозных учений. Он не удержался от кривой усмешки. Гийом же, как ни в чём не бывало, обратился к нему: "Я жду ваших вопросов".